Глава 20. Потери. В подземелье под столицей Федерации Черной Розы. Илир стоял в одном из темных проходов десятого слоя подземелья, крепко сжимая меч и тяжело дыша. Перед ним все было завалено трупами тварей, которые непрерывно лезли из нижних уровней. Из темноты, словно стрела, вылетела черная змея. Но Элир тут же ударил мечом, отсекая ей голову. Следующим взмахом он послал черный полумесяц в темный проем впереди. Оттуда раздалось предсмертное шипение еще одной змеи. Печать сломана. Вдруг раздался у него в голове усталый голос Ниэля. Ты же успел вывести семью из столицы Федерации. Успел, мрачно ответил Элир, сдерживая зарождающийся в глубине души страх от ужасной новости. Под светом факелов замелькали неясные тени. Одно за другим ему навстречу выбежали странные существа, уродливые маленькие тела на паучьих лапах. Шаззы. Выдохнул Элир, быстро достал из кольца револьвер и несколько раз выстрелил. Черные росчерки прошли твари насквозь. Есть проблема. Элир вытер рукавом лоб, наблюдая, как шаззы падают на землю и корчатся в предсмертных муках. Мария сказала, что старейшина узнали, почему сломалась печать бездны. И виноват детёныш скорпикса. Уерта был такой, она его из подземелья притащила. Я свяжусь с ней, пообещал Неэль. Что там с прорывом? Твари подземелья лезут изо всех щелей. Старейшины уже связались с союзными странами и храмами. Белая тюрьма запечатана, и пока не ясно, смогут твари бездны пробиться или нет. Быстро проговорил Элир, крепко стискивая рукоять меча и наблюдая за еще одной сворой шазов, лезущих по трупам собратьев. Понял. Папа, красавица заглянула в лицо Ниэлю, который сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. Папа, это кто был? Тот большой человек? Он страшный и сильный. А почему небо раскололось? А тот белый цветочек теперь наш? Его тоже съесть надо, как красный. Не знаю, кто это. Нель провел рукой по лицу. Цветочек пока наш, есть его не надо. Небо раскололось, потому что печать безны сломалась. Теперь будем ждать вести из Федерации. А сейчас давай вернемся в мир снов. Белый зал встретил Неля и красавицу величественной пустотой. Мраморный пол, овальный белый стол, резные стулья Но если раньше это место было основой облака снов, то теперь лишь малой его частью. Миг, и все вокруг размылось. И Нель задумчиво зашагал по древней каменной дороге. По бокам виднелись старые сооружения разной величины, впереди возвышались руины замка кошмаров. "Теперь наше облако снов целый город!" возбужденно воскликнула красавица в припрыжку шагая рядом с Нелем. Они подошли к тому месту, где раньше был запечатан белый лотос. Основа Пламени Снов лежала на каменном полу, за пределами круга с печатями кошмаров. Размером с ноготь мизинца, белое пламя едва-едва тлело, иногда словно бы встревоженно вспыхивая. Красавица села рядом и протянула палец к огоньку. Горяче. Она резко отдёрнула руку, и, скривившись, подула на палец. Нель повел рукой. Все вокруг на мгновение потеряло четкость и превратилось в белый зал. Основа пламени мигала чуть поодаль от овального стола, в мраморной лунке. По краям комнаты образовались огромные белые ворота, которых раньше не было. Ниль подошел к основе, достал небольшую подушечку и сел на нее, скрестив ноги. Не мешай мне, буду тренироваться. Предупредил он красавицу и закрыл глаза, погружаясь в медитацию. По небу летела огромная карета из зеленого кристалла, оставляя за собой легкий изумрудный туман. Люди снизу поднимали голову и смотрели вслед необычному экипажу. Внутри кареты расположились трое. За столом у окна задумчиво пила чай дело прекрасное, а посреди комнаты прямо на полу сидели, погрузившись в бурное обсуждение, Мия священная и Аран ракта. «Да не осталось там никого, горячо спорил красноволосый юноша. Печать Безны уже несколько тысяч лет как кошмара закрыла, они все там передохли. А вот и нет. Мия с превосходством смотрела на своего жениха. Есть там кошмары, вот увидишь. Дело слушало спор двух голубков и улыбалось краешками губ. Они летели в Федерацию Черной Розы, чтобы помочь с наплывом тварей. Это должно стать первым хорошим опытом для Мии, как и избранной зеленого неба. В царстве После кражи основы света невидимый владыка прек Прекризар надолго затаился, пережидая бурю. После убийства отца Сурия осталась рядом с ледяным и принимала активное участие в расширении сети. Она не знала, куда идти дальше, и Цербер предложил ей неплохую оплату за помощь. После потери основы царство будто сошло с ума. Каждый день проводились проверки Инквизиция тысячами казнила людей, если был хотя бы намек на помощь недругам государства, а война с магиками перешла на следующий этап. Ангелы прекрасно видели, что вор не был севами или хвирдами, да и шпионы докладывали, что империя Кайс была намерена именно украсть основу, а не отвлечь защиту. Так все и было. Пропрека знала только верхушка империи Кайс. Воины севов летели к острову с намерением украсть основу света, никак иначе. В итоге царство обвинило во всем магиков. Началась новая волна атаки, но теперь в битву вступили одаренные уровня владык и полубогов. Реки окрашивались в красный, тучи над некоторыми областями царства непрерывно гремели из-за битв великих мира сего. Прег же прятался и с помощью Ледяного получал сведения о своей внучке Алане. Невидимый владыка сидел глубоко под землей в небольшом бункере сети и смотрел на экран. На нем его кровиночка склонила колени перед крестом и неистово молилась. Белое платье, длинные черные волосы, тоненькие ручки, гладкая светлая кожа. Прек провел пальцами по экрану, в уголках его глаз собрались слезы. Его внучка жила в Святом соборе Михаэля, где готовили будущих ангелов. Все внимание в царстве было направлено на внешнюю политику. Из-за этого защита собора снизилась настолько, что Сеть сумела внедрить туда своего шпиона. Прек сжал правый кулак, и его глаза блеснули сталью. Все то время, что он медленно умирал в белой тюрьме, он жалел лишь об одном: что не оставил наследника, что рот прервался на нём. Ему осталось недолго, меньше ста лет. И сейчас, когда он наконец нашел родную кровь, Никто не сможет помешать ему. Пожиратель скучал. Секта где отправила его в царство, и он по их приказу помогал в войне против магиков. Насколько возможно обостряя конфликт. Но в последние несколько дней его начальство затаилось и чего-то ждало, и он отчаянно скучал. Пожиратель достал из кольца свежее сердце абсолюта из магиков и вгрызся в него зубами с наслаждением, поглощая кровь и сильнее сжимая челюсти. Рядом с ним сидел мужчина в черных одеждах и с отвращением поглядывал на него. Пожиратель постоянно ел, и это всегда сильно нервировало его соотрядцев. Вдруг мужчина в черном на мгновение замер, будто к чему-то прислушиваясь, а потом резко встал. "Пора. Цель в соборе". Пожиратель с легким недовольством спрятал недоеденное сердце в кольцо, вытер рот рукавом и поднялся. Собор Святого Михаэля, куда они направились, встретил их криками и шумом. Была похищена святая дева с чистой душой, Алана. «Ждем», — напряженно приказал мужчина пожирателю, защелкивая на запястье темно бордовый браслет. Нам не нужно вступать в бой, только предупредить. «Ждем», — легко согласился пожиратель, двигая пальцами и передергивая плечами. Ему снова хотелось есть. Через десяток ударов сердца напарник в черном сказал: Цель вышла из другого входа. Командир лично занялся ею. Они побежали по улицам, огибая собор. Недалеко от заднего входа виднелся огромный черный купол. Подбежав ближе, пожиратель увидел под ним мужчину, распятого на стальных тросах, рядом с которым замерла и непонимающе взирала на происходящее девочка в белом платье перед куполом застыл мужчина в черных рубашке и брюках, сложив руки за спиной. Пожиратель узнал в нем командира своего отряда. Там же стоял священник в белом и сжимал толстый черный фолиант в руках. "Я благодарен вам за помощь", мягким голосом говорил он командиру отряда. "Если бы не вы, мы бы потеряли ее». Он посмотрел на девочку и сказал: "А ладно, девочка, иди сюда". Таня неуверенно посмотрела в лицо распятого мужчины. И замешкалась, увидев в них искреннюю мольбу. Невидимый владыка пытался что-то сказать, но у него не получалось из-за проткнутого насквозь горло. На его губах пузырилась кровь. Чего ты ждешь?» Голос священника стал строже. Алана отвернулась от этого странного мужчины и поспешила выбраться из-под купола. Рек Резар с отчаянием смотрел, как его внучка убегает к священнику, который сделает ее ангелом и пошлет на войну, умирать за чужие интересы. Горячие слезы потеклись из глаз. Его ждали. Секта Ди заранее подготовила ловушку, и даже его невидимость не помешала им. Они использовали какие-то особые браслеты, с помощью которых смогли почувствовать его приближение. Глава отряда, сильный полубог, он легко справился с невидимым владыкой. Пожиратель со скучающим видом достал недоеденное сердце и впился в него зубами, утоляя свой вечный голод и равнодушно наблюдая, как девочка в белом встала позади священника, стараясь не смотреть внутрь купола. Спасибо, госпожа. Воин в черных доспехах искренне поклонился красивой девушке с большими серыми глазами, черными волосами до плеч и белым шрамом, пересекающим правую бровь. Мия устало улыбнулась и кивнула в ответ. Уже больше месяца она помогала Федерации Черной Розы справиться с прорывом из подземелья. земли. Сперва ей было очень трудно каждый день наблюдать за ранеными и окровавленными людьми, но со временем она привыкла и сейчас спокойно переносила самые ужасные виды. Мия вышла из палатки, достала из кольца кувшин с водой и сделала несколько глотков. Вдохнула полной грудью, посмотрела на светило. Она работала в специально построенном лазарете рядом со столицей, и к ней отправляли самых тяжелораненных бойцов. Госпожа, еще один. К ней подошла послушница храма в белом халате. За ней двое мужчин на носилках несли раненого. «Заносите». Мейке кивнула, быстро зашла в палатку и закатала рукава. «Кладите сюда. Она указала на одну из кушеток стоящих рядом. Сквозное ранение в груди. Мы остановили кровотечение, но долго он не продержится. Поняла. Мия вытянула руку, и из кончиков ее пальцев на больного упали клубы тумана. Между ее бровей засиял изумрудный полумесяц. Туман окрасился в тот же цвет, и рана на груди больного начала затягиваться. Когда от нее остался только шрам, Мия устало опустила руку и кивнула ждущим послушницам. Те быстро перевязали грудь больного и напоили его восстанавливающим зельем. «Все работаешь? Мия вздрогнула от грубого голоса и резко развернулась. У входа в палатку, скрестив руки, стоял Элир и с улыбкой смотрел на нее, чуть прищурившись. Его черные волосы были собраны в косу, одежда пыльная, со следами крови. Напугал. Мия привычным движением пальцев поправила волосы, перекинув их на левую сторону. Ты ранен? Нужна помощь? Нет, Элир медленно покачал головой. Тот парень, которого ты вылечила, мой подчиненный, я с ним. Мее кивнула. Что-то прошептала послушницам и села на ближайшее кресло, стоящее у выхода. Элир достал из кольца стул и приземлился на него перед Мией. Есть новости? спросила избранная, доставая из кольца несколько стальных сфер. Артефакты поднялись в воздух и зависли, слабо мигая. Есть. Элир кивнул, задумчиво крутя в руке косу. Наши старейшины смогли поговорить с кошмарами, которые вырвались из Бездны. Пока белая тюрьма запечатана, но неизвестно, как долго продержится проход. Рано или поздно твари и кошмары сломают печати, и тогда федерации придет конец. И что в итоге решили? Их семеро, ответил не впопад кинув быстрый взгляд на сферы. Информация, которую он собирался рассказать, была секретной. Шестеро из них кошмары, но из-за седьмого, патриархом клана, пришлось принять их условия. Клан Чёрной Розы отдаст столицу и все прилежащие земли тварям из бездной кошмаром. Больше подземелья не сможет исправно снабжать клан кристаллами энергии и тени. Мия замерла, ошеломленная услышанным. Как такое возможно? С кошмарами вышел последний представитель проклятой расы. Горько улыбнулся Элир. Я знал, что многое в истории было скрыто, но такие факты. Третье место в списке Рённа, прошептала Мия, широко распахнув глаза. Да. Иллир сжал зубы, из-за чего его острые черты лица стали еще острее. Патриархи не могут позволить себе ссориться с таким существом. Столицу отдадут им, и со дня на день начнётся переселение. "Нель знает?" напряженно спросила Мия. "Нет. Он ушел в одиночную тренировку. Уже месяц не вылезает из нее. "Что же дальше будет?" Мия нервно сжала пальцы. "Это же это поменяет весь расклад сил на континенте, да?" Элир пожал плечами. Но ничего не поделать. С проклятой расой не желала враждовать ни одна из существующих рас. Даже первые две в списке ирённые опасались её. У нас нет другого выхода. Мия прикусила губу. Тебя зовут Новый раненый. Элир поднялся на ноги. И мне пора. Хорошо. Мия подставила ладони, и туда упали сферы, которые должны были помешать другим подслушать их разговор. Удачи тебе. Сказала она напоследок Элиру. Тот коротко кивнул и вышел. Мея подошла к усыпленному больному, которому оторвала руку. Если бы оторванная конечность сохранилась, Мея смогла бы пришить ее на место. Но сейчас ей оставалось только остановить кровотечение. Закончив с лечением, избранная вытерла пот со лба и вздрогнула, когда раздался голос. "Мея священная". Позади стоял человек в черной маске, укутанный в бордовый плащ. Мия быстро огляделась, но никто будто не замечал странного незнакомца. Секта Ди желает забрать свой долг. Человек в маске не двигался. Какой долг? Я... Мия замерла. Она вспомнила, как несколько лет назад, когда они с Диелой, не предупредив храм, посетили Юкху для лечения Мора и Эдитра, их перехватили люди секты Ди и отвели на свою базу. Тогда то ей дал кольцо с ресурсами, которое сильно помогло ей быстрее достичь уровня абсолюта. «Нили говорил что-то про секту, подумала Мия, сжимая кулаки. Секта Ди всегда забирает долги. Мия сглотнула и кивнула. Я готова. Тогда сегодня ночью за пределами лагеря мужчина склонил голову и растаял в красной дымке. Мия снова огляделась, но ничего не изменилось. Послушницы продолжали ухаживать за больными, с улицы на носилках заносили раненых. Избранная быстрым шагом вышла из лазарета и направилась к Дееле. У нее была отдельная палатка, но туда приводили не просто раненых, а одаренных уровня абсолюта и выше. Сестра Мия быстро вошла внутрь, нашла глазами Деелу, которая задумчиво крутила в руках какую-то склянку, и подошла к ней. Нужно поговорить. В личной комнате отдыха Мия быстро пересказала все, что с ней произошло. В глазах Дила мелькнул странный блеск. Она выслушала младшую избранную и некоторое время молчала. Что мне делать? нервно спросила Мия. Я пойду с тобой. Прослежу, чтобы ты не пострадала, наконец ответила Дила. Спасибо. Мия крепко обняла сестру той же ночью дело сидела за столом, на котором горела одинокая свеча, и отрешенно смотрела в одну точку. Избранное зеленого неба. Так кто входит в совет храма жизни. Одна из важнейших фигур фракции зеленоглазой в ордене Адама. Многие гадали, кому же она в итоге верна. Многие считали, что никому. Многие ошибались. Дело качнула головой, приходя в себя. Она пригладила платье и неторопливо встала. Пора. Мия шла рядом со старшей сестрой, которая доверяла так же, как и брату, и чувствовала, что все будет хорошо. Она покрепче сжала ее ладонь и ощутила ответное пожатие. Как только они выбрались за пределы лагеря, из тени вышел тот же мужчина, что передал послание. Он коротко посмотрел на Диэло, но ничего не произнес. Развернулся и двинулся в темноту. Обе избранные следовали за ним по небольшому лесу, что протянулся рядом с лагерем. В один момент Мия почувствовала, как что-то изменилось, будто воздух стал другим, не таким, как прежде. Она напряглась, не понимая, в чем дело, но продолжила идти. Наконец, мужчина остановился у небольшой поляны, в центре которой каменными стелами был сложен круг. "Встаньте в центр", бросил он. Мия испуганно посмотрела на Диэло, та ободряюще улыбнулась. "Сестра должна была доложить в храм. Ничего страшного не будет". Думала она, с опаской, проходя через стеллы из серого камня, на которых красными росчерками едва заметно сияли непонятные символы. Дела имея, встали в центре круга. Мужчина подошел к одной из стеле и приложил к ней ладонь. Красная вспышка. Обе избранные исчезли. Ниль открыл глаза. Внутри него бурлила искренняя радость. Рядом с основой пламени его тренировки ускорялись в разы. Он уже мог наверняка сказать, что достиг уровня абсолюта как умник и подобрался к пику мастера как воин. Его иллюзорное пламя под влиянием основы пламени снов усиливалось и все гармонично сливалось с методом развития Энаунадори. Уже сейчас Ниэль мог сам придумать несколько техник, которые показали бы максимум его атакующих и защитных способностей. Папа. Рядом появилась красавица. В руках она держала мыльные пузыри. Ниль поднялся на ноги, размял руки и ноги, в то же время связывая с церберами. Господин, в голосе первого слышались страх и радость. Что случилось? Ниль напрягся. Ваша сестра пропала. Невидимый владыка был схвачен сектой Ди. Клан Черной розы переезжает, а вместе с ним и все люди столицы, и всех близлежащих городов. Ниль покачнулся. Папа? Красавица создала стул и помогла ему сесть. Мыльные пузыри исчезли из ее рук. Что ты сказал? Выслушав подробный рассказ первого, Ниэль схватился за голову. Попытался связаться через карту Сонного царства с Мией, но не смог. Его кусочек души будто исчез. Внутри все похолодело. Вы пробовали искать Мию? Да, господин. Мы использовали все, что можно, но так и не смогли найти. С ней пропала и дело прекрасное при этом храм жизни молчит. Мы не знаем, по своей воле они ушли или нет. Ищите. Мы должны ее найти, прорычал Ниэль. Да, господин. Недавно с нами связывался Илир. Он беспокоится за сестру. Старейшину узнали про детёныша скорпикса, и когда все более-менее устаканится, заерты пошлют. Ниэль взлохматил волосы. Владыка избежавших преступников, управляющий ветром, которого мы приютили, Его можно послать на задание. Да. Придется потратиться, но это возможно. Пошли его и одного из церберов. Уничтожьте корабль Федерации, а Ерту вместе с ее людьми спрячьте. Я пошлю Золотозубова. Немного поразмыслив, решил первый. Да, хорошо. Нель думала сестре, и тревога внутри него нарастала. Как она могла пропасть? Избранная зеленым небом. Нил думал, что обладая таким статусом, Мии будет всегда в безопасности, жить в достатке, уважаема и любимо другими. Ты смогла разобраться с дверью Астра. Он посмотрел на красавицу. Я могу открыть еще несколько дверей в том месте, быстро ответила Аня, но сама делать их еще не научилась. Тогда давай посмотрим, что скрывали прошлые поколения семьи Астра, пробормотал Нил. Может, это каким-то чудом поможет с поисками Мии. Глубоко под столицей Федерации Черной Розы, в едва освещенной пещере из белого камня, несколько десятков одаренных напряженно смотрели на что-то чертящего на гладкой стене старика. Среди них стояла Девятая, позади одной из старейшин клана Черной Розы, стройная черноволосой женщины в черной рясе и с шарфом, прикрывающим лицо ниже носа. Это была полубог Ночной Ястреб, наставник Девятой. После случившегося с печатью, когда узнали, что возможным виновником была Ерта со своим маленьким скорпионом, положение Илира сильно упало. Сейчас он был обычным капитаном небольшого отряда в армии Федерации и никак не мог защитить Девятую и Старую. Илир успел перевести свою мать, Ухилу и Луру из столицы, когда твари подземелья начали себя вести тревожно, еще до того, как о невольном участии Ерты в поломке печати стало известно. Но на девятую у руководства клана были свои планы. Даже с прежним статусом Элир не мог никак вытащить спутников сестры из-под влияния Старейшин. Девятая посмотрела на спину своей наставницы и поежилась. Когда Старейшины вернулись в федерацию, ее тут же, из-за наличия редкой родословной духовной расы, взяла в ученике одна из Старейшин. Старик закончил чертить и выпрямился. Он что-то зачитал речитативом и щелкнул пальцами, на каждом из которых поблескивало кольцо артефакт. На стене вспыхнуло белое пятно, медленно принимая форму овала. Из него один за другим начали выходить люди. Семеро. Одетые в шкуры и кости, с испещренными шрамами телами, эти незнакомцы всем своим видом излучали смертельную опасность. Вокруг витала настолько плотная аура смерти, что некоторые ученики старейшин не выдержали и попадали на землю, трясясь от страха. Но девятая будто не замечала этого. Она не сводила глаз одного из семерых. Лысого подростка, чье лицо и голова были изрисованы темно фиолетовыми татуировками. Он тоже смотрел на нее. в каждом глазу по два черных зрачка. Духовная Расан. Парень широко улыбнулся. Я рад, что кто-то из потомков вассалов моей проклятой расы остался в живых. Но остальные лишние. Убейте всех.